Терри Пратчет «Ведьмы за границей» Посвящается тем читателям, а почему бы и нет, которые после выхода «Вещих сестричек» буквально завалили автора собственными вариантами текста песни про ежика. «О, горе мне, горе!» Перед вами плоский мир, плывущий сквозь пространство и покоящийся на спинах четырех слонов, которые в свою очередь стоят на панцире великого Атуина – всемирной черепахи. В прежние времена подобная вселенная считалась необычной и даже, возможно, невозможной. Но, с другой стороны, в прежние времена все вообще обстояло гораздо проще. Это потому, что вселенная была исполнена невежеством. И ученый, подобно склонившемуся над горным ручьем старателю, тщательно и долго просеивал ее, роясь в поисках золотых крупинок знания среди гальки абсурда, песка неопределенности и шныряющих в воде крошечных щетинистых восьминогих суеверий. Время от времени он выпрямлялся и выкрикивал что-нибудь вроде «Ура! Я только что открыл третий закон Бойля!» И тогда все сразу осознавали, кто они и где находятся. Но основная беда заключалась в том, что со временем невежество становилось все более привлекательным. В особенности колоссальное поразительное невежество в области таких крупных и важных проблем, как материя и творение. Люди, которые раньше терпеливо возводили посреди хаоса Вселенной свои домики из рациональных бревнышек, перестали это делать и все больше начали интересоваться хаосом как таковым. Во-первых, быть специалистом по хаосу куда легче. А во-вторых, в хаосе время от времени встречаются по-настоящему классные узоры, которые здорово смотрятся на футболках. И вместо того, чтобы продолжать заниматься чистой наукой, ну, скажем, наконец найти ту треклятую бабочку, хлопающие крылья которой явились причиной всех недавних ураганов, и заставить ее прекратить безобразничать. Ученые вдруг принялись налево-направо рассказывать, насколько невозможно хоть что-то знать наверняка, и, мол, вообще не существует ничего познаваемого, что можно было бы назвать реальностью. Но все это очень-очень здорово. А, кстати, неужели вы не слышали? Ведь все кругом состоит из пресловутых крошечных вселенных, вот только их никто не видит, поскольку все они замкнуты сами на себя. И вообще, разве плохая получилась футболка? По сравнению с подобными теориями, гигантская черепаха, несущая на спине целый мир, кажется чем-то по меньшей мере обыденным. Она хотя бы не пытается делать вид, будто ее не существует, и никто из обитателей плоского мира даже не думал доказывать, что такой черепахи нет и быть не может. А вдруг ты окажешься прав и выяснишь, что на самом деле плаваешь в космической пустоте. Дело все в том, что плоский мир существует на самой грани реальности. Достаточно ничтожнейшего толчка, это равновесие нарушится и весь диск рухнет на ту сторону действительности. Поэтому жители плоского мира воспринимают все крайне серьезно. Например, те же сказки. Сказки – вещь очень важная. Люди думают, что сказки создаются людьми. На самом же деле все наоборот. Сказки существуют совершенно независимо от своих героев. Если вам это известно, то такое знание – сила. Сказки. Эти длиннющие колышущиеся ленты, обретшие форму времени и пространства, порхая носились по Вселенной с самого начала времен. При этом они постепенно эволюционировали. Слабейшие вымерли, а сильнейшие выжили и со временем растолстели, ведь люди пересказывали их раз за разом.